Во вторая. Вурдалаки людоеды и батончика парышей. Мы выезжали с пустого двора, где кухарка в этот час обычно чистила тараканийх нив к ужину. Все слуги сбежали, конечно. Ветер снаружи достиг небывалой силы. рвал фиолетовые, чёрные и синие тучи. Эта вода из всех открытых источников собиралась и клубилась над долиной. Сверкали молнии, катился гром, но дождя не было. Только редкие столбы рек и прудов стремились вверх. Изорвов из канав назов неприятеля. В серой парной дымке, сочившейся в песках, стало трудно дышать. Мы взмокли от духоты и напряжения. На ветреном кормине почти не водилось ровных дорог. Там кочевали барханы из скользкой разноцветной гальки, и мостить трассы было просто невыгодно. Сегодня это путь, а завтра Волгравия или пруд. Вместо этого корминиц прокладывали траки при помощи дюндозеров. Временно зато быстро. На нашем траке, как назло, собралось много борост, пескар брекался, быстро покинуть пригород не удалось. Мы встретили в пробку из таких же, как у нас, мобилей на гусеницах, усиленных тонкой воздушной подушкой. Темнело. Жадное небо собрало целое море. А кто такие эзры? Я донимала пахву, наблюдая, как пешие горожане семенят вверх по дюнам. Они что, правда насекомые? Брат покосился на клетку с царанчой в багажнике. Они энтоморфы. Осторожно начал папа. Я ошибочно думаю, что эзеры похожи на нас, только только мы превращаемся в пауков, а они в насекомых. Не совсем. Мы, люди, способны превращаться в пауков, а они, насекомые, способны превращаться в людей. Одной и тоже крикнул Чиджи. Но я поняла. А зачем они напали? Карминцы мирный народ, совсем не богатый. Им просто нужна вода. Ты отвлекаешь меня от дороги, Эмбер, раздражался папа, тем временем мы стояли как вкопанные. Они здесь не впервые, как я понял со слов Жанабель. Лет 100 назад их планету уничтожили, и остатки эзеров бежали на пояс гигантских астероидов где-то на краю вселенной. Может, там у них недостаток воды или ещё каких-то ресурсов. Значит, они просто заберут воду, улетят, и мы сможем вернуться на ульи. Отец неопределённо дёрнул плечом. Мама обернулась и нахмурилась, качнув головой в беззвучной просьбе: "Не надо прициджи". Детка, все расспросы в убежище идёт. Ей откинулась на влажном кресле и замолчала. Ну спасибо, пап. Фантазия у меня и в мирное время было не самое радужное, а от родительских экооков желудок скрутило. Папа не хотел напугать чит же, но мне сделал только хуже. Что же такого нужно захватчикам? Они ставят эксперименты, набирают армии вертиццов. Высасывают мозги. Затор впереди двинулся наконец, и саранча в клетках забесновалась от тряски. "Насекомых выторят", сердился брат. "Мы сильнее, да, мам. Пауки же едят насекомых, а не наоборот". "Да, пап". "Да, чиджи". Но это были пожилые другие насекомые, не те сверчки и саранча размером с курицу на шерцских фермах Аквидариях. Если эзеров путались с нами, то те, превращаясь, должны были достигать метра 2 в длину. А такая соранча легко бы откусила бы мне голову. Пробка снова закупорила трак. Папа оставил руль и пошёл вперёд разузнать, от чего мы не движемся. Впереди кормин сбрасывает пескары и уходит в пустыню пешком, сообщил он упавшим голосом. Прямо так, без вещей? И они говорят, на выезде земля дрожит, вибрация какая-то. Они испугались. Задрожало и под нами. Впереди загремел чей-то автомобиль. Он перевернулся, повалился на бок. Покатились кульки и пассажиры. Взлетел рыжий водопад. — Эмбер, наружу! — закричал папа и распахнул дверцы. В нескольких метрах от нас новый пескар подскочил и упал в кювет. На том месте, где он только что стоял, в небо лил поток грязной воды. Эта канализация отвечала за вот уж. Гальку швыряло в пескары, из которых повыскакивали последние храбрицы. Они бросили скарб и побежали за дюны, в пустыню. Вода была опасна теперь. Мы вчетвером швынулись в кювет. когда кусок канализационной трубы выстрелил снизу в пескар. Обмотанные паутиной сумки выкинуло из багажника на дорогу, а нас окатило сточными водами. Запахло тухлым. В помоях с головы до ног мы выглянули из кювета. Тут и там, вдоль трака, где канализация пролегала близко к поверхности, страшная сила вытягивала грязную воду прямо из-под земли. Дюнна наполнил шелест песка. Кажется, впереди на многие километры не осталось ни одного корминца. Все сбежали, не захватив даже самого необходимого. Папа поднялся первым. Нам лучше следовать за ними. Нет, Уитмас, испугалась мама. Что мы будем делать в пустыне с детьми? Местные помогут. Они умеют выживать в дюнах. Нет, нет. Нужно добраться к бункеру. Наша вода почти вся улетела. Посмотри. Ладно, подберите рюкзаки, скомандовал папа, когда сточный водомёт потух. Канализация опустела. Родители превратились одновременно в зеркальный паук и золотопряд. Мама приволокла искорёженную клячь. Андер, давай, и ты понесёшь саранчу. Я тоже превратилась. Чидж вскарабкался на маму, папа взял рюкзаки. Так канавами мы поспешили вдоль пробки. Из-за тумана видимость была метров 100. Через час трах, забитый брошенными пескарами, упёрся в стену воды. Река лилась вверх без конца. У моста стоял галдёж, причём такой, что перекрывал шум потока. Мы обернулись и людьми и протолкнулись поближе, чтобы разобраться, в чём дело. С мостом творилось что-то невероятное. Река болтала опоры из стороны в сторону, железное полотно волновалось и пучилось, арки ходили ходуном. Оттуда сосыпались повозки и тут же взлетали в небо, смытые водой. Корминцы бежали обратно на берег, но их подбрасывала река и уносила ввысь, в тучи. Среди этой неразберихи папа каким-то чудом разыскал смотрителя. Чего ждёте? Корминец с кирпичного цвета кожей потряс фонарём. Эзоры набирают рабов, а мы тут как тут, стоим толпой, готовенькие, как на блюдечке для насекомых. Нечего здесь делать. Идите в пустыню, идите, идите. Мы погибнем в вашей пустыне, возразил папа. Нам нужно в бункер. Он где-то за рекой. Реки не будет скоро. Только здесь не перебраться. Видишь, как смело мост, а берега крутые. Вам через румяный брод надо, там пологое переправа. Где это? Смотритель порылся в ворохе тентаклей и достал битый передатчик Линком. На нечёткой голограмме река и наше озеро ещё были отмечены синим. Линком не знал, что началась война. Вот тот выше по течению. Идите по дёнам. Там не полный день пути, как раз вода вся и свистник тому времени. Переправитесь и вернётесь назад вдоль того берега. Синдиком. Есть? Синдиком? Ну да, здесь не связь не через космос, а наземное радио. Спутников уже нет, считай. Как своих-то искать будете? Эти вот штухи, как у нас с тобой, теперь уже не годятся. Родители переглянулись и Корминец скривил рот. Ему не хотелось возиться с пришельцами на виду у насекомых. И где бы нам достать синдикума, допытывался папа. Но ну, я не знаю, смотритель почесал спину щупальцем. Мы заплатим, хорошо заплатим. Я работаю в посольстве. Корминец кликнул и столчи и какого-то знакомого не самой добропорядочной наружности. Из их торопливой перебранки я поняла только то, что плут неохотно соглашался на сделку. Он наконец сказал: "Подожди" и нырнул в толпу. Синдикамы нынче редкость. Много skarba погибло на пути сюда, да и войны давно не было. Мало кто хранит у себя старьё вроде радиоприёмников. Корминец опять почесался, набивая цену. Ну, плот обещал, значит, достанет. Приготовьте, чем расплачиваться-то будете? Рабы, он сказал. Насикомоя брали пленных, а не одну только воду. Мама достала папин бумажник. "Деньги!" закричал на неё смотритель. "Куда нам девать ваши арахмы и шерлинги?" Но Сухой паёк есть, аптечка, вода. Мы же не можем отдать вам еду и воду, спорил папа. С нами маленький ребёнок. Есть золото, фамильные драгоценности, Эмбер, достань, покажи. Я протянула шкатулку папе. В карменец с цаповой резную коробочку и заглянул внутрь, прикрываясь от любопытных глаз гривой кирпичных волос. Ну ладно, Вернулся плут и вручил отцу два прибора, похожих на древние пеленгаторы. Там батарейка немного в одном, сказал он с сильнейшим акцентом, а в другой почти половина. Сутки на два хватит. Корминцы затерялись в толпе с нашим золотом. Вода всё летела и летела в небо. Кое-кто пытался изловить себе немного бидоном, перегнувшись через перила набережной, но струя подняла его вместе с старой с цапала и швырнула в общий поток страшная смерть ждала бедолагу в небе больше никто не решился добыть воды таким вот способом за стеной которой обернулась полноводная река чудились раскаты грома или взрывов или выстрелов он сказал что на 2 дня всего хватит Тревожно переспросила мама. Ерунда, нам больше и не надо. У папиного ободрения был такой тон, что я поняла. За двое суток мы либо выйдем к своим, либо умрем в пустыне. А рации... рации на том свете безнадобности. Брат робко попросил есть ребенка. и мама выдала ему батончик с прессованных опарышей. Мы на двадцати четырех лапах двинулись по дюнам вдоль берега. Без привычной городской иллюминации вечерняя тьма спустилась мгновенно. Из-за туч не было видно ни ночного солнца, темно-красного гиганта пламени, ни других звезд. Ни сги! Русло опустело... И теперь без ориентира шума воды мы боялись потерять берег. Чиджи верхом на маме держал банку с блисклявками, чтобы освещать нам пару шагов вперёд. Но их света было недостаточно, чтобы разобрать направление. Папа споткнулся и вздохнул. Всё, заночуем здесь. Мама оплела паутиной себя и Чиджи. Получился воздушный, но теплый кокон. Золотопряды славились гладким и стройным переплетением волокон. Недаром мамин шелк хвалили на сотню от шельфов в округе. Моя же вдовья-паутина была просто ужас, что такое. Рвалась, путалась, местами сбивалась в коме, а кое-где провисала, оставляя дыры для сквозняка и дюнной пыли. Завари, я сплю у тебя, устало улыбнулась мама. Нет, сама. Я больше не могла себе позволить быть ребёнком. Слушайте, чей же спит? Расскажи про Айзеров, пап. Я уже достаточно рассказал в песках. Пап, тише. Я не слабомерная, и не слабоумная. Смотритель сказал, оникомы берут пленных. Значит, им не только вода нужна. Вода-то им как раз и не нужна. Папа подбирал слова. Это что ли пытка такая? Вода останется в небе, пока корминцы не сдадутся и не позволят высосать у себя столько крови, сколько этого захотят эзры. Что? — Крови? В смысле, им нравится убивать? — Нет. То есть, разумеется, да. Но я имел в виду настоящую кровь. Корминцев или нашу, мою, твою. Мама перебила, чтобы начать издалека, потому что от папиных слов я хмурилась с тупым выражением лица. — Эмбер... Знаешь, отчего вот эта саранча в клетке не больше курицы. А наши имага огромные. Это в школе проходит, ну, вспомни. Ну, у саранчи несовершенная кровеносная система, а уж щерв эритроциты при превращении переносятся в кровь имага. И ещё у нас хитин пропитан силиконами, а у насекомых слишком хрупкий. И ещё у нас эндоскелет, а у саранчи Всё так. Только у Эзеров тоже развился эндоскелет, к сожалению. Но ни одна муха не может вырасти слишком большой. Она просто задохнётся. И мне откуда взять эритроциты? Ведь папа правильно сказал. По сути, они насекомые, а не люди. Значит, Эзеры вот такая вот мелочь. Я покосилась на клетку. Нет, Эмбер, сказал папа. Точно такие, как мы с тобой, даже повыше, пожалуй, из тех немногих, что я повидал. Они заставляют пленных тяжело работать и забирают их кровь, богатую живыми эритроцитами. Время от времени питаются одним рабом на протяжении месяцев, лет. Но это уж как повезёт с хозяином. А откуда ты так много знаешь о них? Видишь ли, детка, дипломатам положено изучать чужие миры. Эзеры давно известны как похитители и кровожадные ие секторы. Раньше они преследовали одинокие звездолёты наших колонистов. Мой дед пропал по их вине. А потом эзеры сунулись на Улььюи. Я маленький ещё был тогда. Отаку отразили дня за два. Конфессии наших десяти магов вытурили эзеров, э, ядерные коронады прижгли им хвосты на прощание. Это вторжение признали незначительным и даже в школьную программу не включили. Но я всегда любил историю. Историю чудовищ. В вампирских хрониках об эзерах целые трактаты есть. Поэтому и работу папа выбрал с инопланетянами. Я поёжилась в деревянном коконе. Как-то жутко. Чит же прав. Ведь это мы их едим, насекомые наш рацион. А мы их. Эзра не брезгает мясом пленных, больных, слабых, непокорных. Маленькая мама запустила в него камушком. Всё, прекрати, Одимос, Эмбер, спать сейчас же. Я так устала, что не доприла до лежанку. Рухнула рядом с папой прямо на камушки. Никогда не спала вот так, голодная и на улице. Никогда не боялась, что с неба рухнет штурмовик, сдавленный до размера мячика и весом в целую башню. И никогда не думала, что за нами придут самые настоящие мурдалаки и людоеды. Я не помню, как отключилось. Помню только, кто-то потыкал мне под спину кипу теплой паутины. Удалось ли маме сомкнуть глаза в ту ночь?